Елена Николаевна Хрусталёва. Лесной дозор. Повесть-сказка. Москва-Острель, Санкт-Петербург, Сова, 2009 год. То, с чего всё началось. Измена! Караул! Спасайся, кто может! Беги куда попало! По досиновике опять волнушки грузди и даже самые благородные белые грибы неслись по лесу и орали, что есть мочи, размахивая шляпками. Деревья наклонялись друг к другу и передавали последние новости. Пни, коряги, трава, абсолютно все говорили, сплетничали и ахали от удивления. даже легкомысленный ветерок, которому всегда наплевать, что происходит в таинственном лесу, заинтересованно обсуждал с кустами потрясающую новость. конечно, ведь было чему удивляться. все жители леса находились в предпраздничном волнении. такое долгожданное известие Но кое кто был очень недоволен. Действительно, было немного страшновато, потому что один раз в таинственном лесу уже пытались открыть супершколу, и все лесные обитатели хорошо помнили, чем это закончилось. Глава 1. Хомяк, хомячиха, хомячата. И ещё один непонятный зверь. Открылась супершкола. Шустрик проснулся от крика, быстро надел на свой маленький носик огромные очки и удивлённо заморгал глазами. По наре все носились как угорелые. Малыш споткнулся и тут же получил под затыльник от пробегавшей мимо тёти Грыски, а потом упал на пол, сбитый с лап кем-то из пробегавших мимо родственников. Что ты тут развалился? Дядя Грыс прошёл мимо шустрика и подтолкнул его лапой. Открылась супершкола. Открылась супершкола! Пищали маленькие хомячки и метались как ошпаренные по норе. Они приставали к родителям с самыми разными вопросами. Но папа и мама грызки никогда не учились не только в супершколе, но и просто в школе. Поэтому на все вопросы папа многозначительно хмурился и кряхтел. А мама не успевала понять, кто из маленьких хомячков спрашивает, и на вопросы детей отвечала вопросом: "Ты кто?" Действительно, никто не мог различить хомячат, потому что все пятеро были удивительно похожи друг на друга и отличались только именами. В общем, Семья Хомяков выглядела вполне обычным, добропорядочным семейством в волшебном лесу, если бы не одна тайна, которую хранили папа и мама Грызки. Но об этом позже. Наконец, суматоха в доме Грызок утихла, и все хомячата выстроились перед дверью, готовые пойти в школу. Ну наконец-то, сказала Грыска и пересчитала хомячат. А ты-то куда собрался? Самым последним стоял маленький шустрик и моргал круглыми глазками-бусинками из-под больших очков. Я? Я тоже хочу учиться, робко вымолвил малыш и тут же услышал дружный гогот. Это захохотали все пятеро хомячат разом. Вот умора. Это же супер-школа. Туда только чистопородных супер-звереей принимают, стали усмехаться хомячата. А ты кто? Ни хомячонок, ни совёнок, ни лесёнок. Просто не поймёшь кто. У тебя даже щёчки не как у нас, а к спине приросли. Игрыски снова расхохотались, дёргая шустрика за рюкзачок. Грыски недолюбливали маленького подкидыша и насмехались над ним. Особенно все потешались над его рюкзачком, который малыш никогда не снимал. Шустрик говорил всем, что это единственная вещь, оставшаяся от его настоящих родителей, и он не может с ней расстаться. Конечно, эти слова вызывали кучу смешек и попыток сорвать рюкзак со спины. Но рюкзак так плотно сидел на спине шустрика, что казалось, будто прироск к нему, и шустрик очень переживал из-за этого. Но маленький зверёк не подозревал, какой клад хранит этот накрепко прикреплённый к нему рюкзак. Таких как ты, В волшебную школу не берут. Сиди в норке, крупу перебирай, отрезала мама Грыска. Открыла дверь, и вся семья выскочила на улицу. Тебе нельзя в школу. Но почему? крикнул Шустрик. И правда, почему? с удивлением спросила рядом стоявшее дерево и с интересом наклонило верхушку. Грыска нахмурила толстенькие брови и взвизгнула: "Потому что так решил папа. А что сказал большой хомяк, то я обсуждать не буду ни с кем, ни с приствоучим поленом, ни со зверьком, названию которому нет. И ты тоже помолчи", добавила Грыска остановившемуся от любопытства маленькому грибочку. Тут надвинул поглубже шляпку и хмыкнув побежал дальше шустрик не мог вымолвить ни слова он действительно почти ничего о себе не знал хотя жил в этой семье с раннего детства однажды шустрик случайно услышал разговор тёти и дяди что его принёс из-за гор в страшной ночью жуткий ураган Малыш мечтал поскорее вырасти и отправиться на поиски своей настоящей семьи, где его любят и ждут. Шустрик был уверен: произошла какая-то ужасающая история. Его родители думают, что он погиб, поэтому не разыскивают своего сына. Но пока маленькому и слабому зверьку не добраться до огромных гор, окружающих таинственный лес. Он тут же пропадёт, как только окажется вдалике от дома, один на неизвестной дорожке. И, конечно, как только Шустрик узнала бы о открытии супершколы, он только и думал о том, как пойдёт на занятия. Там он научится справляться с таинственным лесом, придумает, как миновать речку, запутку и переберётся через высокие горы, чтобы найти своих родителей.